Глава 33. Царицынский мост. Галерея рухнула вслед за дворцом. Пришлось спрыгивать на землю с приличной высоты. Благо, Анубис не подвел и мягко затормозил меня воздушным потоком. — Ну вы даете, Константин Платонович! — Киш смотрел с восхищением и качал головой. «Вот так вот раз, и нет целого дворца. Гениально. Если рассказать кому, не надо рассказывать, а то потребует компенсацию за разрушение». Я хрипло рассмеялся, стараясь сбросить напряжение. После схватки чуть потряхивало от нервов и резкого опустошения резерва. «Бросьте, Константин Платонович». Это если сарай спалишь придут за деньгами, а когда можешь целый дворец одним махом, никто и не подумает связываться. На руках у Кижа завозился Павел, глядя на меня с особым вниманием. — Не волнуйтесь, Константин Платонович, я прикажу, чтобы с вас не требовали никаких денег, вы ведь остались, чтобы меня спасти. В его глазах мелькнуло совсем не детское выражение. Я запомню это. Улыбнувшись, я кивнул мальчику и скомандовал. — Выдвигаемся в сторону Зимнего дворца. Еропкин собрал своих опричников, офицеры построили уцелевших гвардейцев, и мы двинулись через летний сад. Увы, ближайший мост через лебяжью канавку зацепило огнем, и теперь он пылал ярким пламенем. Так что придется идти до набережной Невы, и воспользоваться Царицынским мостом. — Тезка, — подозвал я Еропкина и тихо спросил. — Ты авангард выслал? — Так точно, Константин Платонович, все как положено. Дозорные, передовое охранение. А гвардия даже не подумала отправить дозоры, пожаловался он шепотом и покосился на ближайшего офицера. — Я только пожал плечами. Есть такое дело. Гвардия давно не покидала столицу и не участвовала в боях. Хотя, будем справедливы, часть офицеров имеет боевой опыт. Переводились на время войны с Пруссией в обычные войска и неплохо воевали. Мы почти дошли до набережной, когда впереди послышались редкие выстрелы, а через минуту примчался опричник и доложил мне. Впереди засада, на Царицынском мосту заняли оборону порядка сотни человек прячутся за временными укреплениями, просто так не выбить. Пушки у них есть? Пока ни одной не видели. Уже хорошо. Пойдем посмотрим, что там за гуси такие. Ситуация сложилась не очень удачно. Теоретически у меня хватало сил, чтобы грохнуть всю сотню противников, создав что-нибудь убойное с помощью последнего довода. На практике же мост такого удара наверняка не переживет. И что прикажете потом делать? Валить деревья в саду и сооружать временную переправу? Хотя можно воспользоваться скудельницей, несмотря на затраты. Вот только не уверен, что мне хватит всего накопленного черного песка на такую прорву народа. Осторожно выглянув из-за аккуратно подстриженного куста, я принялся разглядывать мост. Да уж, прямо настоящую баррикаду там устроили. Какие-то бочки, перевернутая карета, мешки с песком, кажется, и все это добротно прикрыто несколькими магическими щитами. Кстати, у меня возникло ощущение, что одна пушка там все-таки есть, спрятанная как раз за мешками. Похоже, люди покойного Гагарина очень основательно готовились к нашей встрече. — Урусов! — из-за баррикад... Появилась высокая фигура — «Константин Урусов! Я знаю, что вы здесь!» Кто-то из опричников выстрелил, но комок раскаленного эфира не причинил кричащему никакого урона, рикошетом отскочив в воду Невы. В этот момент я узнал его — Франц Карлович, бывший дворецкий, бывший сотрудник Шишковского, а сейчас один из подручных Гагаринах и, главное, оборотень, иммунный к магии. — Урусов! — он поднял руку. — Я хочу говорить с вами. Даю слово, мои люди не будут стрелять. Рядом со мной появился Киш. — Константин Платонович, я с вами. Вам одному идти нельзя. — Где Павел? — задремал. Его Васька баюкает. И пять опричников рядом. — Что же... «Сходим, если так. Посмотрим, что этот фальшивый сударь нам скажет. Я не собирался ни о чем договариваться с бывшим дворецким. Никакой веры ему после покушения на меня и близко не было. Но я собирался использовать переговоры как повод подойти поближе и попробовать заложить под баррикады «не слишком сильный знак». Приказав гвардейцам приготовиться и заранее вынув из воздуха посох, я двинулся вместе с Кижом к мосту. — Константин Платонович, как я рад вас видеть! Франц Карлович радушно улыбнулся и развел руки, будто собирался меня обнять. Вот только в сочетании со звериной мордой и эфирными когтями это выглядело как угроза. О вы не могу ответить взаимностью. Чего вы от меня хотели?» Оборотень ухмыльнулся. «Хотел поговорить, прежде чем мы начнем вас убивать. Вы слишком самоуверенный сударь. Не боитесь, что это я вас убью?» «Ах, мой дорогой Константин Платонович, мне так нравится ваша задиристость, что остается только пожалеть, что вы не на нашей стороне». «Как было бы чудесно перебить всю гвардию за компанию с вами и вашим чудным покойником!» Пока он болтал, я расслабленно оперся на посох и делал вид, что слушаю, а сам в это время со всеми предосторожностями накладывал на мост связку из знаков. «Как жаль, Константин Платонович, что вы отказались в прошлый раз пойти со мной!» Я закончил сотворять деланную фигуру и рассмеялся. «Франц Карлович, ну зачем же лукавить? Вы ведь собирались убить меня в любом случае!» Он растянул губы в улыбке, отчего волчья пасть на лице оскалилась. «Какой вы догадливый!» «Да, ваша смерть неизбежна. России не нужны некроманты. Но согласись вы тогда...» умерли бы безболезненно даже с некоторой приятственностью а теперь вам придется помучиться я прослежу чтобы вы протянули как можно дольше зарычав бывший дворецкий выпустил когти и шагнул вперед разрешите я константин Платонович? Киш сбросил плащ мертвеца и заслонил меня обнажив палаш давно мечтал посмотреть, как устроены оборотни внутри. «А, и ты здесь?» Франц Карлович радостно засмеялся. «Очень хорошо. Значит, не придется тебя разыскивать. Никогда не понимал, за что тебя держал Василий Федорович. Ты же смердишь за версту мертвечиной Киш раздраженно дернул плечом и резко пошел в атаку. Сталь зазвенела о магические когти, Посыпались яркие голубые искры и дерущиеся закружили по мосту, попеременно делая выпады и пытаясь достать противника. Пришлось отступить на несколько шагов, чтобы не мешать дуэли оборотня и мертвеца. Эти двое стоили друг друга. Удары сыпались один за другим, при этом дуэлянты успевали переругиваться. Очень занимательная беседа у них получалась на мой вкус. Я даже услышал пару забавных загибов и постарался их запомнить. Между делом они вспомнили какие-то старые счеты еще со времен службы Василия Федоровича в тайной канцелярии. «Вор! Подлец! Поганый мертвяк! Сдохни уже, наконец!» Оборотень вдруг рыкнул, присел и перекувырнулся вперед прямо под ноги Кижа, сбил его с ног и ударил когтями левой руки в грудь правой ладони оборотня появился длинный стилет, и он со всей силой вогнал его в горло кижу. и тут же без паузы прыгнул на меня, выставив руки и целясь в горло. На, отбиваться от собаки всегда легче с помощью палки. А у меня в руках был длинный Грэнд Уант, который подходил для этой цели ничуть не хуже. Я ударил посохом прямо в оскаленную пасть, надеясь сбить прыжок. Но вышло даже лучше. Тяжелый набалдашник, как сквозь масло, прошел через призрачную морду и впечатался в человеческое лицо. Навершие выбило зубы и вонзилось в рот, заставив оборотня выпучить глаза и хрипло вскрикнуть. Совершенно забыв, что оборотень иммунный к магии, Я выплеснул из посоха накопленную силу прямо ему в глотку, и это прекрасно сработало. Раскаленный эфир хлынул в него, сжигая изнутри. Оборотень отшатнулся, освобождаясь от посоха, и тут же покатился по мосту, завывая и раздирая себе грудь пальцами. Звериная маска пропала вместе с когтями и на земле бился в корчах, Обычный мужчина, не в силах унять жар внутри. — Получи! — над ним встал разъяренный киш. Стелет все еще торчал у него из шеи, отчего вид мертвеца был страшен. Одним ударом палаша он отрубил бывшему дворецкому голову и захохотал. — Собаки, собачья смерть! За баррикадой раздались крики, послышались щелчки взводимых курков и топот сапог. Медлить было нельзя, и я активировал знаки. Бабахнуло так, что у меня заложило уши, а сердце в груди на секунду перестало биться. В воздух взлетели обломки кареты, мешки с песком и прочий хлам, из которого была сложена баррикада. А вместе с ним полетели и опричники, будто безвольные тряпичные игрушки, оглушенные ударом и ничего не соображающие. Через секунду все взлетевшее с грохотом обрушилось на землю, разлетая щепками и осколками. Опричники падали на землю, но ни один уже не мог подняться самостоятельно. И давать им время прийти в себя я не собирался. «Вперед! В атаку!» Гвардейцы с ревом кинулись вперед, обошли меня и устремились между грудами обломков на врагов. Зазвучали редкие выстрелы, через пару минут громыхнул слитный залп, видимо, по остаткам опричников, и все стихло. Сражение на мосту закончилось, и я повел всех дальше, к Зимнему дворцу. Гвардия во дворце находилась в полной боевой готовности. Пока я развлекался с Гагариным, их несколько раз атаковали, будто прощупывали оборону. Но пушки, расставленные на подходах к дворцу и подготовленные позиции, помогли с легкостью отогнать нападавших. Победа воодушевила гвардейцев, а вот Талызин разнервничался и набросился на меня с вопросами, едва мы вошли во дворец. — Что происходит, Константин Платонович? Вы знаете, кто нас атаковал? Неужели император сумел направить в Петербург опричников верных родов? — Тише, Александр Федорович! Сначала надо позаботиться о наследнике, а после мы поговорим. Мальчик, уставший от переживаний, спал на руках у Васьки. Под моим присмотром камердинер отнес его в одну из спален дворца и уложил в постель. Мурзилка тотчас улегся рядом и принялся урчать, успокаивая тревожный сон ребенка. Я приказал выставить у дверей спальни караул из еропкинских опричников, А затем подлечил Кижа, влив в него силы, и только после этого вернулся к Талызину. Пришлось рассказать о бунте Гагариных и освобожденном Иване Антоновиче. Вот оно что! Талызин нахмурился и принялся тереть переносицу. При неприятнейшей известии. Хорошего мало, не спорю. И сейчас наша задача увести из Петербурга наследника Талызин нахмурился еще сильнее. «Не сочтите меня трусом, Константин Платонович, но это невозможно. У меня людей совсем немного, у вас и того меньше. Мы не сможем прорваться из города и едва ли защитим Павла Петровича. Я высылал разведку, дорогу на юг перекрывает не меньше, чем 1000 опричников. На их месте я бы уже взял штурмом зимний, сил для этого достаточно». Теперь уже Яна хмурился и крепко задумался над положением. Видимо, задержка со штурмом случилась из-за смерти Гагарина. Он командовал сборной солянкой из отрядов опричников и с его гибелью вертикаль управления расстроилась. Им потребуется время, чтобы назначить нового генерала, собрать силы в кулак и отдать приказы. «У меня здесь, — прервал мои размышления Талызин, — почти два десятка арестованных. Их ни в коем случае нельзя оставлять бунтовщикам. Прорываясь с боем, будет очень сложно забрать их с собой. Может, попробуем отбиться?» Я только покачал головой. «И так плохо выходит, и по-другому тоже дурно. Вести наследника пешком вместе с гвардией — идея не слишком хорошая» а экипаж на улицах города станет первой мишенью для атаки. Да и не уверен, что мы сможем прорваться. Грандуандом в городе я действовать не смогу, а других средств уничтожить тысячи опречников у меня нет. Но оставшись во дворце, мы оказываемся в мышеловке, и нас просто задавят числом. Черт бы побрал гагариных и их Ивана Антоновича!»